Имя Ева Браун долгие годы упоминалось в литературе лишь в связи с описанием последних дней и смерти Адольфа Гитлера. Она была, наверное, самым таинственным персонажем в не такой уж далекой истории Третьего рейха. Немецкий журналист Наринган в своей книге Ева Браун рассказывает о судьбе женщины на протяжении 16 лет, любившей, несмотря на препятствия, единственного в своей жизни мужчину Гитлера и добровольно вместе с ним принявшей смерть. Предисловие. Всего лишь через несколько часов после того, как американские солдаты освободили меня из концлагеря Дахау, я узнал, что Адольф Гильдер именно в этот день женился на некой Еве Браун. Такое совпадение. Правда, на самом деле они сочетались с законным браком не 29 апреля 1945 года, а чуть раньше, и это я докажу в своей книге. Почему-то очень сильно поразило меня, заставив в конце концов заинтересоваться судьбой Евы Браун. Должен признаться, что на протяжении всего срока аккредитации в качестве корреспондента ряда печатных изданий «Нейтральных государств», я, как и большинство журналистов и членов дипломатического корпуса, ничего не знал о ней. Хотя совал нос куда надо и куда не надо, и в итоге заплатил очень дорогую цену за свое любопытство. Женить бы даже в экстремальных условиях поступок чисто человеческий. И потому мне особенно хотелось узнать, кто такая Ева Браун и как она смогла заставить 56-летнего дьявола в человеческом облике принять такое несвойственное ему решение. И не где-нибудь, а в охваченном пламенем Берлине. Но почему вообще следует писать о Еве Браун? Вроде бы о ней все уже известно. Я лично прочел свыше пяти тысяч посвященных ей статей. Разумеется, знаменитые историки недолго уделяли ей внимание. Значит ли это, что я поставил перед собой цель еще раз поразить читающую публику сенсационными сообщениями? Ева Браун была, наверное, самым таинственным персонажем в не такой уж давней истории Третьего Рейха. Пять тысяч посвященных ей статей и исторических очерков просто поражает обилием выпиющих неточностей. Я это знаю хотя бы уже потому, что был сам автором некоторых из публикаций. То, что я описывал, настолько не соответствует фактам, что мне до сих пор стыдно за них. Свое оправдание могу только сказать. Я был лишь неопытным репортером, пытавшимся разгадать тайны гитлеровского режима. Подлинными же виновниками, злонамеренно способствовавшими сокрытию истинного положения дел, были люди, поддерживавшие достаточно близкие отношения с Евой Браун. Я имею в виду супругов Шпейер, Кофманов и Широхов, то есть тех, кто своим богатством и властью были обязаны исключительно тому человеку, которого так любила Ева Браун. Так, например, Шпейер заявил известному английскому историку Тревору Руперу, Ева Браун сильно разочарует потомков. Тревор Рупер, разумеется, тут же присоединился к его мнению и без ссылки на источник дал в своей книге «Возлюбленный Гитлера» именно такую оценку. Примечание. Альберт шпер придворный архитектор Гитлера, автор проекта здания новой рейс-канцелярии в 1942-1945 годах», министр вооружения. Международным трибуналом приговорен к 20 годам лишения свободы. Кто же такой Альберт Шпеер и почему его так волнует, какое место в истории займут другие люди? Он никогда не разделял национал-социалистические идеи и примкнул Гитлеру исключительно из желания удовлетворить свое неуемное честолюбие. Гитлер, напротив, считал, что он сделал это исключительно из дружеских побуждений. И мало кому известный ранее архитектор стал одним из наиболее влиятельных деятелей Третьего Рейха. Я не придерживаюсь принципа, которым руководствовался Международный трибунал в Нюрнберге, и считаю, что победитель не вправе судить побежденных. Однако, на мой взгляд, именно деятельность Шпеера на посту министра вооружений продлила войну на два года, и поэтому именно он несет полную ответственность за страшные разрушения. Для Гитлера он был не просто министром. Он твой единственный настоящий друг, сказала Ева Брауну в бункере Рейхсканцелярии накануне полного краха. Он единственный, кто никогда не бросит тебя. Когда Шпейр действительно прилетел в Берлин и оказался едва ли не последним посетителем бункера, Ева вышла к нему навстречу, обняла его и радостно воскликнула. Я знала, что вы приедете. Вы наш друг. Вы последний, кто сохранил нам верность. Прямо-таки святой Георгий." не побоявшийся войти в пещеру к дракону. Шпеер, потупясь, с нескрываемым смущением в голосе, ответил, что он вообще-то здесь проездом и в тот же вечер должен отбыть в освоясье, так как министр он только по названию и потому же не в состоянии выполнять свои обязанности. А в Нюрнберге Шпеер утверждал, может быть, желая произвести на суде благоприятные впечатления тем самым повлиять на приговор что он якобы намеревался отравить в бункере Гитлера, а вместе с ним и Еву Брауну, который как уже сказано выше, относилась к нему наилучшим образом. Между прочим, следует отметить, что хотя она и не клялась Гитлеру верностью, но тем не менее без колебаний ушла из жизни вместе с ним. Бальдор фунширах. Примечание. Бальдор фунширах до 1941 года руководитель Германского союза молодежи, известного также под названием Гитлерюгенд. В 1941-1945 годах наместник в Австрии. На Нюрнбергском процессе приговорен к 20 годам лишения свободы. фон Шерех избежал в Нюрнберге смертной казни только лишь потому, что его бабушка была американской миллионершей. Иначе совершенно непонятно, почему к человеку, ответственному за использование в преступных целях идеалов миллионов юношей и девушек, судьи проявили такую снисходительность. В своих недавно опубликованных мемуарах Широх также попытался сделать сенсацию из судьбы продавщицы фотоателье его тести. Ведь свою жену, бывшую подругу Евы Браун, он сделал настоящей вице королевы Австрии. А тайная возлюбленная Гильда жила в полном уединении в Мюнхене, и мир о ней ничего не знал. Ева Браун хранила верность своему возлюбленному вплоть до самой смерти. А Генриетта фон Ширех развелась с Бальдуром, как только он оказался низвергнутым с высоких постов. Но ведь жена, бросая сидящего в тюрьме мужа, предает его вдвойне. Более того, госпожа фон Ширах не стеснялась появляться на людях в сопровождении любовников, чье расовое происхождение и политические взгляды, мягко говоря, не соответствовали тем идеалам, которые так яростно отстаивал Бальдур фон Ширах. Затем, в 1947 году, был опубликован псевдодневник Евы Браун, где вообще не было ни одного слова правды. Его изготовил некий актер, решивший обратить в деньги сведения, собранные при жизни так усердно прославляемого им диктатора. Сразу хочу предупредить читателя, пришедшего после знакомства с этой фальшивкой к ложным выводам, что она не имеет никакого отношения к обнаруженному мной и публикуемому здесь подлинному дневнику Евы Браун. Судьба женщины, на протяжении 16 лет безумно любившей единственного мужчину в своей жизни, и несмотря на все препятствия, угрозы и просьбы, добровольно ушедшей вместе с ним из жизни, не может оставить равнодушно читателя интересующегося историей. Почему же она так любила этого человека? Любовь не бизнес, когда взвешиваешь все «за» и «против» и рассчитываешь выгоду и убытки с помощью электронного мозга. Любовь ⁇ это страсть, и для нее нет логического объяснения. И не получится ли так, что описание судьбы Евы Брауна невольно заставит читателя отнестись к Гитлеру с определенной симпатией? Я не принадлежу к тем, кто слепо верит пропагандистским установкам, на основании которых было поставлено много рассчитанных на невзыскательный вкус фильмов. В них Гитлер представлен монстром отрывающим уму крылышки, грызущим ковры и при принятии важных государственных решений, руководствующимся главным образом предсказаниями астрологов. Мы должны понять, что великие миры сего, одним словом, определявшие судьбы миллионов, вполне нормальные люди, хорошие отцы и деды, любящие на досуге разводить цветы и играть с животными. Однако эти чисто человеческие качества ничуть не мешает им выступать на политической сцене в роли дьявола. Нет, любовь Евы Брау не только не делает облик Гитлера более симпатичным, но напротив придает ему совершенно дьявольские черты. Ведь именно эта женщина стала его первой жертвой. История изменчивая дама, откровенно надевающая над моральными ценностями своих героев. Во времена Наполеона не было более ненавистного человека, чем он. В наши дни туристы со всего мира съезжаются в Париж, чтобы поклониться его могиле. Двести лет в Англии проклинали имя Оливера Кромвеля, Теперь же его там считают одним из величайших исторических деятелей. Я не хочу заглядывать в будущее и утверждать, что в один прекрасный день Берхтесгаден станет местом паломничества хотя кое-какие предпосылки для этого имеются уже сейчас. Однако никто не сомневается в том, что Адольф Гитлер повлиял не только на жизнь всех нас, но и на всю нашу историю. Даже теперь, по происшествии многих лет, нет ни одного более-менее важного события в мире, которое в той или иной степени не являлось бы следствием, проводимой когда-то Гитлером политики или развязанной им войны. А вот почему, на мой взгляд, для нас так важны даже малейшие подробности его частной жизни. К сожалению, я вынужден констатировать, что известные историки заблуждались не меньше авторов сенсационных публикаций в бульварных изданиях. Тревор Рупер, по крайней мере, может оправдываться тем, что он писал свою книгу в сильной спешке и поверил показаниям не слишком следующих свидетелей. Но обширный труд Уильяма Шира в значительной степени опирается на солидную документальную базу. Правда, всегда нужно помнить, что историю творят люди, и уже потом ее события излагаются на бумаге. Приведем только один пример. Рассказывая о молодости Гитлера, Ширр использовал фактически только воспоминания друга его детства, некого Кубичика. Однако Ширр никогда не встречался с ним лично. Иначе бы он сразу догадался, что мемуары кубиччика плод его фантазии. Позднее это подтвердили многие историки. В отличие от Ширера, Михаэль Мусмана, правда, сам беседовал со многими основными персонажами грандиозной драмы, в результате его произведения следует отнести к жанру, который Трумен Капот назвал документальным романом. Возможно, Мусман руководствовался исключительно эмоциями, или же его собеседники были ослеплены голубым мундиром офицера американских ВМС. Но во всяком случае, они дружно врали прополую Примечание. В оригинале буквально «убрать голубизну с небес», что означает «врать без стеснения». Примечание переводчика. Не следует забывать, что его собеседники тогда находились в отчаянном положении. Их государство терпело поражение. Их самих взяли в плен. Они голодные сидели в тюрьме Нюрнбергского дворца правосудия. Этих причин более чем достаточно для дачи именно тех показаний, которых добивался от них Мусмана. Как он мог, например, поведать о якобы сожженном летчице Ганне Рейч в последнем письме Евы Браун? Никто никогда ничего не слышал о нем. А уж тем более сама Ганна Рейч которая, кстати, подтвердила это письменно. Другая свидетельница вынула из ящика письменного стола и показала мне книгу Мусмана, всю исчерканную его рукой. Почти на всех страницах на полях было написано «Ложь». Один довольно известный автор своей книги "Последние битвы" не менее четырех раз упоминает Еву Брауну. И хотя над этой книгой он, по собственному признанию, работал много лет при поддержке одного из крупнейших американских издательств, все четыре раза он ошибся. Нет, конечно, Корнелиус Райан опросил несколько тысяч очевидцев. Иногда я сравниваю его с репортером во время пожара, настолько увлекшимся записью фамилий и адресов присутствующих, что даже забыл о самой «Огненной стихии». Хотя ему даже в голову не пришло связаться, например, с личной секретаршей Гитлера. Разумеется, он часто цитирует ее. Но, как она сама сообщила мне, он воспользовался протоколом допроса меня, американскими солдатами 20-летней давности. Разве вы не заметили, что он называет меня госпожой Гертрудой Юнге, хотя мое имя – Траудли? Просто американцы про формы ради записали в протокол Гертруда, так как это звучало более солидно. Траудли Юнги уверяет, Корнелиус Раян говорит обо мне так, будто я его сестра, но я в жизни не встречалась с ним. Я сделал то, чего не сделали очень многие до меня. Я решил выяснить все досконально и потому разыскал людей непосредственно причастных к описываемому событиям. Я рылся в уголовных делах, регистрационных книгах отделов записи актов гражданского состояния. Посещал школы, монастыри, частные дома, отели, парки и кладбища. Ни одному очевидцу я не верил на слово и сразу же требовал доказательств. А затем еще и еще раз проверял его показания. Я даже сводил одних свидетелей с другими. Подругу с подругой, сестру с сестрой, дочь с матерью. Все эти усилия могли оказаться совершенно напрасными, если бы не помощь тех, кто был рядом с главными персонажами моей книги. Назову лишь нескольких из них. Секретарша Гитлера Траудли Юнге, Герда Христиан и госпожа Вольф, его бывший шофер Морец, другие сотрудники, друзья и школьные подруги Евы Брау, ее парикмахер, горничная, бывший шофер и главная, ее ближайшая подруга Герда Остер Майер, которая впервые после очень долгого периода молчания согласилась откровенно поговорить о нем, о ней. Я твердо убежден, что все эти люди видели во мне не тюремного надзирателя, ни врага, ни проныру репортера, а друга, от которого им нечего скрывать. Я очень надеюсь, что моя книга их не разочарует. Благодаря энергичной поддержке семьи Евы Браун, Мне удалось обнаружить в одном из укромных уголков Вашингтона 33 альбома с фотографиями Евы. До этого на протяжении 22 лет никто из ее близких родственников не дал ни одного интервью. Такая сдержанность вполне понятна. Ведь все это время им ничего не оставалось, как молча смириться со сквернением памяти Евы, бойкой торговли ее личными вещами, взятыми победителями в качестве сувениров и появлением бесчисленного множества пасквилей, не говоря уж о печально известной фальшивке так называемом дневнике. Даже земляки не пощадили семью я Брал. Они всячески преследовали и унижали ее. Однако справедливости ради должен отметить, что ее родственникам пришлось расплачиваться за роскошную жизнь в бертес и покровительство нацистских властей, избавивших их от тягот войны. Они, правда, до сих пор не понимают этого. И потому хочу напомнить, что даром можно получить только смерть. Мне удалось убедить их в необходимости пожертвовать семейной гордостью ради исторической истины. Иначе нам придется верить историческим мифам, а этого очень не хотелось бы. Они помогали мне буквально во всем и делились самыми сокровенными тайнами. Особенно я благодарен Ильзе Браун, которая в прямом смысле излила мне душу. Но я не Уильям Манчестер, получивший от Жаклин Кеннеди заказ на написание книги об убийстве ее мужа. Боюсь, что семья Браун, прочтя эту книгу, горько пожалеет о своих доверительных отношениях со мной. Для них Ева близкая родственница, жившая в мире грез, а для меня просто живой человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так пусть же они вспомнят, что я обещал им писать только правду, но зато всю правду. Я убежден, что Ева Браун тоже не захотела бы ничего другого. Нерин Ган